Глава 17 Огненные искры слетели с меня, озаряя третьего вампира. Выворачивая руку, я прошла с лезвиями и по нему. Он с приятелем отступил, морая свою одежду кровью из порезов. Язычки пламени закружились над нами. Первый ударивший все еще держал мой щит и орал. Мне приходилось напрягаться, чтобы устоять на месте и не дать вывернуть свою руку. Многоликая к предплечью прикрепилась намертво. Жаждущий выстреливал лезвиями, сились дотянуться до отступивших вампиров. Вены на их бледных лицах четко выделялись синеватым узором, глаза были совсем дикими. С разочарованным звоном лезвия легли на пол, но это уловка. Жаждущий выжидал, когда добыча ошибется. Следить за этими двумя я позволила ему, наконец развернувшись к первому нападавшему. Поверх металлической кромки я видела его налитые кровью вытаращенные глаза. Брызги крови стекали с его щеки, он боялся, это было очевидно, и он не пытался вырвать мой щит, похоже, это многоликое схватило его и не отпускало. Судя по непрекращающемуся крику, держала больно. Все трое, похоже, были относительно молодыми, Иначе мне не удалось бы отбить их атаку так легко. Резкий рывок чуть не опрокинул меня. Вампир, наконец, отскочил. Из обрубка его руки хлистали фонтаны мерзко вонявшей крови. Кисти предплечья с неестественно звонким «бах!» упали к моим ногам, и многоликая зашипела, словно десяток змей. Пока вампиры пялились на меня, не решаясь подобраться ближе, Я метнулась в сторону и перегородила им путь к лестнице. «Ну что, пиявки, поговорим?» Предложила с улыбкой. «Маленькие огоньки летали надо мной. В принципе, их присутствие можно объяснить действием огненного амулета. Бронированную чешую от небронированной в таком сумраке не дракону отличить сложнее. Многоликую реально выдать за голема. Так что, если передо мной вампиры-кантонов... «Убивать их не обязательно». Хотя очень хотелось, и жаждущий вибрировал от возбуждения. Оторванная рука была странного серого цвета, не только плоть, но и рукав. «Ну же, пиявочки, вам даже говорить со мной страшно?» Ухмыльнулась я. «Давайте, говорите, откуда вы здесь и почему напали на других существ?» Они оскалились, но, если верить справочной информации по вампирам, Эти красные глаза и посиневшие вены — это не крайний голод, они должны себя во многом контролировать, подкормились уже, твари. Рванув вверх, я ударила жаждущим. Семь лезвий изогнулись в безумном танце, вытянулись и обмотались вокруг руки рефлекторно прикрывшегося ею вампира. Тонкие лезвия срезали куски плоти, но крови почти не было, жаждущий оголодал. «Ну же, говорите, кто, откуда?» — рычала я. Пойманный вампир забился, лезвия высасывали его кровь. «Отвечайте!» — рявкнула я. «Мне нужно было, чтобы эти твари говорили. Я хотела узнать их звук». Вдруг последний непострадавший вампир схватил своего безрукого товарища и швырнул в меня. Двигался он настолько стремительно, что увернуться я не успела, Даже щит подвернуть скорости не хватило. Тело врезалось в меня. Покрытое чешуей тело выдержало удар, я отступила лишь на полшага. Направление ярости жаждущего подсказывало мне, в какую сторону разворачиваться, чтобы избежать удара. Усиливая магией мышцы, я выставила ногу, и вампир, когтями вспоровший мундир на моем боку, Напоролся на нее и кубарем покатился по коридору. Натяжение лезвий ослабло. Жаждущий отпустил своего подранка и обвился лезвиями вокруг шеи однорукого вампира возле моих ног. Одно быстрое движение и голова откатилась в сторону. Это достаточный аргумент для того, чтобы со мной поговорить. Спросила я, не расслабляясь ни на мгновение. Вампиров здесь может оказаться еще больше не говоря о том, что у них могут быть союзники из других существ. Кто вы, откуда и что здесь делаете, и если что, я готов договориться. В конце концов, мне нужны не только тренировки, но и информатор, если, конечно, я имею дело с неспящими. Для демонстрации своих мирных намерений я даже руку с многоликой опустила и теперь, не прикрываясь щитом, увидела, что на его поверхности рельефом выступает лицо, вокруг которого ореолом покачиваются змеиные головы. В одной руке у меня это, в другой – жаждущий, впившийся в труп вампира и выкачивающий из него кровь. Наверное, я выгляжу слишком страшно даже для вампиров. Я поймала взгляд вампира, зажимающего порезанную жаждущим руку, и резко, вкладывая интонации управления, спросила, «Отвечай честно, ты из неспящих?» «Да», — брякнул тот, прежде чем успел справиться с контролем. «Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что оба вампира попятились. «Давай порезанного съедим, а с тем целеньким договоримся», — предложил жаждущий с тихим перезвоном, ползя за ними. «Или наоборот, я не возражаю». Я шла запятившимися вампирами, и теперь, когда я знала, что передо мной не спящий, в душе закипала ослепляющая ярость. Летающие надо мной огоньки разрастались, мерцали, алыми бликами отражались на кровавой дорожке, оставленной под ранком. Одно за другим метнуло в них заклинание наручников, но оно отскочило. Впрочем, я не особо надеялась на удачу. Заклинание чаще срабатывало на мелочи, чем на матерых преступниках. Коридор был той хорошей ширины, при которой я, жаждущим, могла контролировать все пространство. Проблема возникнет, если вампиры разойдутся по разным комнатам или если у них есть сообщники. Здание дрогнуло, и я, вливая магию в мышцы, рванула вперед. Сверкнули лезвия, со свистом рассекли воздух. Вампиры едва успели отскочить. Ну? «Есть желающие договориться?» Сквозь оскал уточнила я. Коротко переглянувшись, они рванули в разные стороны, выбивая двери. Направую я бросила щитовое заклинание, блокируя выход, свернула в левую. В маленькой комнатушке с убогой мебелью развернуться было негде, но и вампир не собирался здесь драться. Проломил тонкую стену и рванул дальше. Тварь! Я выскочила обратно в коридор и на усилении магии метнулась за ним, прекрасно понимая, что его сообщник тем же способом мог вырваться из своей комнаты. Взметнулись лезвия, захлестнули вампира, и тот заорал. Жаждущий впивался в плоть несколько мгновений, и вампир придушенно захрипел. Я развернулась боком, стараясь контролировать оба прохода. Огоньки плясали нервно, плевались искрами. Я сменила их на магические сферы. Те сияли ровнее, не заставляя дергаться тени, и не могли выдать мою новую силу. Хрипы, чавкающие звуки, перезвон лезвий не давали расслышать, что происходит на этаже. Убегать от меня бесполезно, но я согласен поговорить и при определенных условиях даже отступить. Я все же офицер ИСБ и готов соблюдать закон». Лунная федерация предупредила об особых обстоятельствах текущей ситуации Ты лжешь! Голос раздался со всех сторон: У тебя слишком много личных счетов к нам, Хален Сирин. Холодок пробежал по чешуйчатой спине, отозвался вибрации в животе. Личные счеты у меня к неспящим. И все же мы можем договориться! Ответила я ровно, расширяя зону влияния телекинеза, и рывком взрезала почти добитому вампиру горло, чтобы не шумел. Я понимаю, что не спящие мне не по зубам, и счеты у меня не ко всем, а только к тем, кто был в моем доме. Я был бы рад возможности навредить хоть кому-нибудь из них, и за наводку на участника нападения могу помочь выбраться отсюда. Предложения действуют до тех пор, пока сюда... Не ворвалась штурмовая группа. «Самостоятельно тебе отсюда не уйти, брать заложников бессмысленно, я наплюю на их жизни». Прислушиваясь, я ждала, готовясь вслушиваться в речь невидимого сейчас собеседника. «Ты лжешь». Все тот же голос, и я с трепетом предвкушения пыталась уловить, разобрать на составляющей этот звук, вычленить уничтожающую его интонацию. Получишь свое и убьешь, чтобы я не болтал. Ты же не хочешь, чтобы неспящие объявили на тебя охоту. Неспящие стали настолько трусливы, что боятся одного обычного дракона, похоже, дела у вас совсем плохи. Ты не так прост и достаточно богат, чтобы нанять убийц, и ты не можешь знать точно, тех я тебе сдам или нет» поэтому для тебя это в любом случае неравномерный обмен. Помогать мне причин у тебя нет, а вот поводов убить более чем достаточно. Чешуйки зудели от щекотного чувства. Меня охватило предвкушение, азарт. Вампир говорил со мной. Он давал мне шанс. Мне нужен тот, кто убил мою сестру. Не думаю, что не спящие сильно переполошатся, если один из них пропадет а если меня на убийцу выведут или приведут его ко мне, я приплатить готов. Единственное условие – хочу убить лично. Мне кажется, это неплохой обмен, поэтому я согласен помочь с побегом. Или это недостаточная плата за наводку. Готов обсудить». Снова тишина. Я дышала медленно и беззвучно. «Недостаточная», – подтвердил вампир. «К тому же до убийцы тебе сейчас не добраться, он в непризнанном мире, а телепортация туда почему-то не работает». Кровь забурлила, он говорил правду, а если убийцы не трепались, кто кого убил тогда в моем доме, то подробности могли знать лишь участники. «Откуда ты знаешь, кто именно убил мою сестру?» – спросила я, снова вытягивая его на разговор. «Мне нужны подробности, чтобы оценить достоверность информации». Он жаловался на то, что за ней пришлось побегать. Неохотно отозвался незримый собеседник, и голос опять доносился со всех сторон. По интонациям похоже на правду, хотя в первой половине фразы была какая-то неточность. По нервам, словно тупыми лезвиями, процарапали, кровь забурлила. Хален пытался спастись, а его ловили, как зверя. «Убью!» Усилием воли я отстранилась от этого образа, пригасила огонь, чтобы не мешал своим буйным полыханием. Осталась только холодная, сосредоточенная ярость. «Кому жаловался? Тебе?» Я просто случайно услышал. «Ложь!» Но холодная ярость удерживала от глупых криков и угроз. «Подробнее!» Потребовала я. Я знаю, где она лежала, как выглядела. Расскажи подробности, чтобы я мог удостовериться в достоверности предлагаемых тобой ценностей. Говори, говори, тварь, чтобы я могла тебя слышать. Ее все защищали как величайшую ценность, практически перекрыли путь к ней своими телами. Мой знакомый прошмыгнул незамеченным в свалке боя. Девчонка бежала наверх, видимо надеялась улететь или превратиться в дракона. Закрылась от атак мощным щитом. Хален использовал только щит. Впрочем, если вампир был быстрым, пытаться попасть по нему магией глупо. Но почему Хален не использовал воду? Или уже не надеялся спастись, поэтому до последнего старался сохранить инкогнито, чтобы не пошли искать меня? Хален тогда закрылся, пытался не допустить до меня свои эмоции, поэтому я опоздала на бойню и выжила. В груди похолодело, заломило от такой знакомой, разрывающей душу, боли. Меня снова затягивало в кошмар, топило в вязком безумии. Мне все еще больно от этой потери. Я силой выдернула себя из воспоминаний. Мне нужен убийца, ради этого я готов на нарушение закона. Помочь, заплатить, что еще ты хочешь, говори. Гарантий безопасности, убежища. Никто не будет искать неспящего в моем доме. Могу поселить в столице или другом городе. Клятва крови как гарантия подойдет, только я потребую и ответной клятвы крови. И не поверю никакой клятве, потому что сама могу ее нарушать. Такой вариант устраивает? «Спросила я громче. Или есть еще пожелание? «Если не спящий окажется в одном из моих домов, он будет полностью в моей власти, и уж я постараюсь вытянуть из него все, что он знает о своих сообщниках. Не нападай, я выйду из комнаты перед тобой прямо сейчас». Голос опять звучал со всех сторон, и это наводило на некоторые подозрения о ловушке. Дверь впереди открылась, оттуда выглянул вампир. Синеватые вены на его лице проступили явственнее. Похоже, наша короткая схватка потребовала большего вложения сил, а может, магии вокруг стало еще меньше. Я демонстративно опустила обе руки. Жаждущий недовольно зазвенел лезвиями. Многоликая молчала, предоставляя мне возможность решать самой. Но даже так уверенно я выглядела слишком опасно. «Нападать не собираюсь», — так же ровно ответила я. «Но решать проблему надо быстрее, потому что скоро сюда ворвется штурмовая группа. Эти трупы помогут отвлечь остальных. Когда снимут антителепортационный щит, переместишься по моей направляющей». Телепортировать я его собиралась сама, Благо, как дракон правящего рода, я получила возможность переносить с собой пассажиров и большие грузы. Вампир, настороженно глядя за моим лицом, приближался. Резких движений не делал. Выглядел испуганно и подавленно, словно я и впрямь поймала его. Но я не удивилась, когда телекинетическим полем ощутила движение за своей спиной и сжавшиеся на шее цепкие сильные пальцы. Движение было слишком стремительным, а затем позади, но далеко не на духом, а шагов так на семь подальше, зазвучал знакомый по переговорам голос. «Все будет немного иначе. Ты прикажешь снять антителепортационный щит, и мы уйдем. Боюсь, ты слишком бешеный, чтобы тебе можно было доверять свою жизнь». Держал меня не говорящий, а осудя потому, что жаждущий даже не дернулся, прихватил меня скорее всего голем. Единственный неживой вариант прислужников для вампиров, ведь некромантией они заниматься не могли из-за конфликта богов. Я не кусаю, если у меня на это нет личных причин. Возразила я, пытаясь вызвать говорливого вампира на продолжение беседы. Ничего страшного в моем пленении я не видела. Сразу усилила мышцы и кости шеи, чтобы затруднить сворачивание, а многоликая уже потекла тонким ручейком под одежду, ослабляя щит, но явно намереваясь укрепить шею. Еще уязвимым местом были глаза, но я могла выпустить пламя, могла вырваться из рук голема, жаждущий явно только и ждал, когда кто-нибудь окажется в зоне его досягаемости. В том, что страха я совсем не ощущала, было что-то противоестественное, жуткое. Предлагаю договориться. Я изобразила легкое волнение. «Сколько вас там снаружи?» Спросил вампир-переговорщик, открывая новые грани своего голоса и звуков. «На какое расстояние распространяется антителепортационное поле?» «Если это не просто механический голем, я имею дело с магом земли. Похоже, он надеется пробить тоннель под землей или пробить стену и отпрыгнуть на достаточное для телепортации расстояние». «Убей его!» Истерически взвизгнул послуживший для отвлечения вампир, и вены на его лице уродливо вздулись. «Он опасен!» «Заткнись!» Оборвал его переговорщик. Я мысленно повторила этот момент, вслушиваясь в новой интонации его голоса, стараясь уловить верткую, текучую суть этого существа, самого опасного из встреченных здесь вампиров. Мы можем договориться! Предложила спокойно, а многоликая уже обтекала чешую на моей шее, подбиралась поддержащие меня жесткие пальцы. Выскажите все ваши условия. И я до сих пор согласен заплатить за информацию об убийце моей сестры. Я богат, и об этой договоренности никто не узнает, потому что мстить открыто я не собираюсь. Ну же, говорите со мной, я хочу услышать вашу суть, и я очень хочу убивать».